Глава 36. Прямо посреди белого дня меня уносит в неизвестном направлении машина. Она мчится по городу, сворачивая в узкие переулки, петляя между домами. Я прижимаюсь к дверце, стараясь не смотреть на водителя и его напарника, потому что настроя в салоне, замки заблокированы, и я не могу сбежать. Несмотря на мое желание исчезнуть, меня сковывает страх. Я не знаю этих людей, не знаю, что они задумали. В то время как внутри меня растет жизнь. Я готова на все, что угодно, лишь бы мой ребенок остался невредим. Сердце колотится так быстро, что больно ребрам. Ладошки потеют, и во рту так сухо, что я даже не могу смочить горло слюной. Куда мы едем? Наконец-то нахожу в себе смелость задать вопрос похитителям. «Безопасное место», — отвечает мод смотря на меня в зеркало заднего вида. «Кто ты такой?» Этот человек меня пугает. А еще я с ужасом осознаю, что будет теперь с Антоном. Он упустил меня второй раз, и Марат его больше не пожалеет. Впрочем, как и меня. Если бы похищение организовала Элина, то я была бы гораздо спокойнее, потому что решение бежать принадлежало бы мне, а не какому-то постороннему человеку. И тогда ответственность за побег я несла бы с высоко поднятой головой. Но теперь... Теперь мое будущее слишком туманно, чтобы надеяться на лучшее. Друг твоего друга... Меня не устраивает его расплывчатый ответ. К тому же он звучит как бред. У меня нет друзей, и это горькая правда. Тогда враг твоего мужа. Это хоть что-то объясняет, но я не доверяю ему. Не доверяю никому. Это ты прислал мне конверт? Картинка странной посылки всплывает в голове. Все может быть, посмехается от чего этот ключ? От твоей свободы. Боже, можно нормально ответить. Хватит играть со мной в шарады. Вспыхиваю, теряя контроль. В последнее время я стала особенно вспыльчивой от ячейки с твоими новыми документами. «Ты шутишь?» Смотрю пристально прямо в его глаза, отражающиеся в зеркале. «Я абсолютно серьезно». «Нет, это какой-то фарс, потому что если бы это был ключ от ячейки с новыми документами, ты бы не прислал их в дом, где живет мой муж, потому что он перехватил твой конверт». Начинаю громко смеяться, понимая, в какую задницу угодила «Если эти люди так топорно приготовили мой побег, то далеко мы не уедем». Валеев перехватит нас, и тогда горе похитителям. И мне тоже не сдобровать, потому что муж будет уверен в том, что я сама организовала чертов побег. Не ко мне вопросы. Мужчина старается не показать, что облажался, но я по глазам вижу, как он занервничал. мод достает телефон, набирает номер, протягивает мне. Поговори с тем, кто организовал этот побег. Кто это? Узнаешь. Подношу трубку к уху. Марьяна. Голос заставляет меня замереть, потому что кажется, что он доносится из прошлого. Последний раз я слышала его, когда была подростком. А потом? Потом он даже во снах не приходил ко мне. Поэтому какое-то время я сижу и не двигаюсь, думая, что у меня слуховые галлюцинации. Папа? С трудом выдавливаю из себя звуки, стараясь не показаться ненормальной. «Ты в безопасности?» отвечает голос. «Я... не понимаю. Кажется, я схожу с ума». «Слушай внимательно. Этот парень довезет тебя до аэропорта. Там тебя ждет самолет. Новые документы. Новая жизнь». «Но как? Почему?» «Так нужно». Глаза наполняются слезами. «Он же погиб. Как? Почему он сейчас разговаривает со мной?» Щиплю себя за руку и четко ощущаю боль. «Подожди. Как это возможно?» Пытаюсь понять, что происходит. «Все потом». Сбрасывает вызов как раз в тот момент, когда машина резко тормозит у частного ангара. Машина резко останавливается, и я чуть не врезаюсь лбом в переднее сиденье Сердце колотится так, будто хочет вырваться из груди. В голове каша. «Папа? Жив? Как?» Мот выходит из авто и открывает мне дверь. Его напарник молча ждет с другой стороны. Словно готовится схватить меня, если я попытаюсь бежать. Но куда бежать? В голове сумбур, а ноги ватные. «Быстро!» Бросает мод хватая меня за локоть. Я машинально подчиняюсь, позволяя вести себя к небольшому частному самолету, который уже ждет с работающими двигателями. Ветер от винтов бьет по лицу, заставляя прищуриться. «Куда?» – переспрашиваю. Но мой голос теряется в гуле. Мот что-то кричит в ответ, но я не разбираю слов. Только чувствую, как меня подталкивают к трапу. И тут меня осеняют. Я резко дергаюсь назад. «Нет!» – кричу. Я никуда не полечу, пока не пойму, что происходит. Мот раздраженно сжимает челюсти. У нас нет времени на объяснение. Вы говорите, что это мой отец. Но он мертв. Я видела его тело. Упираюсь ногами в бетон. Напарник Мота нервно оглядывается, словно ожидая, что нас вот-вот накроют. Ты действительно хочешь, чтобы тебя вернули в Алееву Резко бросает шестерка человека, назвавшего себя моим отцом. Это как удар под дых. Я замираю. Нет. Тогда садись в самолет. Там тебе все объяснят. Мот снова тянет меня за руку. И на этот раз я не сопротивляюсь. Шаги сливаются с гулом в ушах. Трап, кресло, ремни. Дверь захлопывается. И мир снова переворачивается.